Глава шестая. Мужчина поднимается с места и разворачивается в профиль. Его лицо приобретает искреннее изумление. Только длится это пару секунд, и я вижу перед собой самую настоящую грозовую тучу. «Только не говорите, что вы здесь работаете!» Сидит мужчина, делая широкий шаг в мою сторону. Ошеломленная встреча, отступаю назад, желая избежать повторного столкновения с глыбой. «Мы остаемся одни в коридоре». Жар подходит к моему лицу от нахлынувшего волнения, и я настолько поражена игрой судьбы, что на несколько секунд теряю дар речи, а его аромат духов, которыми я невольно надышалась, пока он нёс меня до работы, остался где-то внутри. Этот человек опять наши пути пересеклись при самых странных обстоятельствах. Я работаю здесь медсестрой, наконец-то завороженно отвечая, все еще не веря в это совпадение. Вот как. «Получается, что я доставил вас к месту вашей работы. Повезло вам не иначе». В мыслях все перемешалось настолько, что я даже забыла о своей больной ноге, хотя она сейчас как раз предательски заныла, напоминая первые встречи с этим человеком. «Так, что бы там ни произошло между нами, сейчас этому не время. Сейчас главное помочь ребенку, а это значит, что необходимо серьезно поговорить с этим мужчиной о действительно важном. О том, что случилось с девочкой». «Кем вы приходитесь этой девочке?» Растерянно спрашиваю я, переходя к делу. Окинув меня недоверчивым взглядом с головы до ног, он не спешит вдаваться в подробности, давая расплывчатые ответы. «Родственник. Только с утра этот человек чуть не сбил меня, как уже днем я узнаю, что он как-то связан с моей пациенткой. Мир настолько тесен. Простите, а какая именно степень родства?» Набравшись решимости, продолжаю я, невольно опуская взгляд в пол, избегая взгляда с ним. «Стеша, Стефания, моя дочь», — сухо бросает он. «К сожалению, мне не послышалось, или он действительно произнес такие слова вслух? Как у него вообще язык на такое повернулся? Простите, я не расслышала вас. Что вы сказали?» «Все-таки надеюсь, что показалось. Хотя это не так». «Что с ребенком?» — перебивает мужчина. От его грубого тона кровь стыне в жилах и хочется сжаться, превращаясь в маленький комочек. Закатиться бы куда-нибудь, только бы не чувствовать на себе его ледяного взгляда. Девочка потеряла сознание. Ее привезли к нам и привели в чувство. Требуется ваше согласие на обследование. Ясно. Выжимая из себя, я тем временем ощущаю его огромную неприязнь к этому разговору. Ребенка доставила чужая женщина. Медленно продолжаю, бросая на мужчину краткий взгляд. Как бы мне хотелось убежать от этого человека подальше и спрятаться. Будто настоящая грозовая туча висит над этим мужчиной, и она же поглощает всех тех, кто едва приблизится к нему. Но не могу ничего с этим поделать. Мой долг идти в сторону этого урагана. Я знаю случившуюся ситуацию. Все виновники наказаны. В частности, няня девочки, которая не уследила за ней. Что и привело к таким последствиям. Ровным тоном произносит он. Допрос окончен. Администрация уже передала информацию полиции. Вам необходимо будет их дождаться. Добавляя я, вспоминая то, что сказала Марина. Мужчина скрещивает руки на груди, надменно поглядев на меня свысока. Спасибо за заботу нашему здравоохранению. Но я все решил. Можете не ждать гостей. Он все решил? Такой резонансный вопрос разрешил за одно мгновение? Кто он, этот человек? В одном только взгляде читается любовь к власти и подчинению. Мне нужны данные по ребенку, чтобы заполнить карту пациента. Нахожусь я, демонстрируя документы, которые успела прихватить с собой. Я не буду повторяться, у меня нет на это времени. Обрывая тон и развернувшись, уверенно шагает от меня прочь. Даже не знаю, что удивляет меня больше. Ситуация в целом или то, как он холодно относится ко всему происходящему? Он просто взял и ушел. Ведь болен не какой-нибудь посторонний человек, а его дочь. Самое родное, что только есть на этом свете. Ребенок. Простите, кому вы и что доложили? Срываю с места, устремляясь за мужчиной, не зная о нем совершенно ничего. Я не намерен вести с вами диалог. Вы кажетесь мне некомпетентной. До свидания. Кажется, я просил вас больше мне на глаза не попадаться. Это последнее предупреждение следующий миг он уверенно шагает в ординаторскую, застав Мариночку врасплох. Я даже услышала, как она ахнула от неожиданности и удивления. «Я не могу оставаться в стороне, когда дело касается здоровья ребенка». Не отстаю, направляясь следом, чуть не влепившись в его широкую спину. «Надежда, останьтесь за дверью!» Голос Марины звучит серьезно, но при этом приторно-сладко. «Но сначала оставьте мне документы по новенькой, я сама займусь ими». Женщина поднимается с места и походкой довольной кошки подходит ко мне, забирая историю болезни. Я даже от растерянности не успеваю и слова вставить. В одну секунду остаюсь с пустыми руками. Этот человек даже не представился. «Молодежь, все им подавай и рассказывай сию минуту!» Широко улыбается крашеная блондинка, чуть ли не выталкивая меня за дверь. Ее глаза улыбаются этому незнакомцу – В один миг она потеряла какой-либо контакт с внешним миром, попадая во власть этого мужчины. «Простите, но...» Невольно возмущаюсь я, не понимая, почему оказалась за дверью. «Мне нужно слышать, что он скажет о девочке. Это поможет нам в лечении. Вдруг у нее врожденные болезни или травма?» «Надежда Николаевна, кажется, вам пора в процедурную. Займитесь своими прямыми обязанностями. Все-таки здесь есть врач, и это я». Быстро проговаривает она, захлопывая дверь перед самым носом. «Этот взгляд. Я видела его тысячу раз. Марина – известная соблазнительница, которая никогда не упустит возможности поиграть с амурными стрелами. Но разве сейчас время?» «Надя!» Слышу, как меня окликают. «Что с твоим телефоном? Я дозвониться до тебя не могу. Спустись срочно вниз, там тебя муж ожидает. Иди, но только быстро, пока Кондратьев на обходе». «А я не верю словам говорившей. У Ильи еще хватило совести явиться ко мне на работу».